Клон Шура взял сумку для денег и пошёл на пустырь за парком, чтобы получить премию за мартышку, грушу. Было тихо, и незаметно к нему подошли три человека с одним мешком. "Здравствуйте", сказал Шура. "Здравствуйте", ответили они и запихнули его в мешок, как будто это был не Шура, а картошка. Сначала всё было нормально. Только мешок дёрнулся. А потом вдруг у посетителей прямо на улице исчезли брюки, то есть штаны. Посетители остались в трусах, превратились в картофельных спортсменов. Конечно, это были не физкультурники. Это были завхозы. Товарищ Дынин, товарищ Ковачков, ты кви Это Валиж Грушин из одной строительной организации. Они притащили клоуна на квартиру к завхозу Денину, там его заперли в чулан и стали совещаться и ликовать. Но ликование у них не получилось. Стали искать шлёпанцы, чтобы не пачкать денинский пол, а шлёпанцы исчезли. Хватились штопор, чтобы открыть бутылку ситро завхозное глятя, что прытнет. А куда, между прочим, девалась красивая шуба хозяйки? Товарищ Дынинин даже стал коситься на своих товарищей и немного их не уважать. Приложение 3. Шадделительная мошенна. Это Да, ребята, такая специальная машина. Она отделяет букву Ш. Например, бросили в машину штопор, а вылетел топор. Потом отдельно выскочила буква Ш. Залетела в машину мушка. Раз, машина загудела и, пожалуйста, мука посыпалась. Тут прибежал пожарный, старшина. из управления товарищ тараканова. Что ж, машина такая, кто позволил строить? А как канал вас в противопожарном отношении и в машину залез? И что, ребята, получилось? Правильно. Из машины буква ша выпала, и старичок вылез, потому что он старина. Что вы со мной сделали за Шамклон? Пришлось его снова в машину запихивать и с обратной стороны вытаскивать, а уж ни старый вылез, а такой, какой был, только немного поношенный. Переменка. Мы познакомились с шат делительной машины. Она из мушки в минуту сделала муку. А вот более сложная буква-заменительная машина была, например, буква буква-заменительная машина заменила Л на Д, получилось Будка. А можно будку сделать из дудки. Работает машина так. В приёмное отверстие один закладывается, например, ножка. На шкале 2 ставится буква, которую в названии этого предмета решили заменить, например, буква N. На шкале 3 указывается буква, которая пойдёт вместо буквы N, например, L. Нажимаем кнопку 4, и из отверстия 5 появляется неножка, ложка. 13-й день занятий. Утром в школу принесли записку: "Освободите помещение, получите вашего клоуна Четверо неизвестных". Ирина Вадим ненавидела Василиси Потапне вести уроки, а сама села за мотоцикл и умчалась в районную организацию. Василиса Потапна начала урок. Так. Будем вспоминать, как в зоопарке рычат тигры. Ну? Ррр. Этот тигриный звук записывается буквой Р. На что он похож? На флажок. Сказала Наташа. Прекрасно. А какие слова начинаются с этой буквы? Рожьё! Закричал стреляльный Саня. расчёска редиска, сказала Наташа. Распорядок редиска, опять ки сказала Наташа. Распорядок и рапорт придумал товарищ Помидоров. Молодцы, сказала Василиса Потапна. А теперь давайте соединять этот звук со знакомыми нам а, о, у, ы. Ра, «Ро, ро, ру, ри закричали клоуни. Ну просто передовики, восхитилась воспитательница. Давайте-ка всё это запишем. Клоуны стали старательно писать: ра-ра-ра-ра, ро-ро-ро-ро, ру-ру-ру-ру, ри-ри-ри-ри. Ру, ру, ру, ру, ру, а в каких словах встречаются эти слоги? Допустим, ро Вро, машки сказала Наташа, и врозь, ары, в рыбе и рыси, закричал Саня из тайги. А ра в разрешении и в распоряжении, сказал товарищ Помидоров. А раньше слог ра в слове шура встречался, добавила Наташа и сильно вздохнула. Почему встречался? Сейчас разве не встречается? спросил Василий Спатапна. Не встречается, пропал, потому что сам Шура пропал, и все вспомнили про Шуру. А Ирина Вадимовна промчалась мимо актёра и прямо по лестнице приехала к кабинету председателя. На грохот сбежалось всё руководство и сам председатель. "В чём дело?" спросил он. "А вот в чём Ирина Вадимна подала ему посетительную записку. Председатель прочитал её. Это всё за вхозы бунтуют. Никак ведьтели не могут простить, что их потеснили. Хозяйственные люди не хотят разбираться с помещениями. Они слишком далеко зашли. По ночам вороют стражей, делают подкопы, таскают людей за ограды на стополы Ирины Вадимны. И вот вот лучшего ученика украли придётся мне в этом разобраться сказал председатель я вечером зайду в вашу школу и на месте посмотрю что и к чему Ирина Владимировна села на мотоцикл и помчалась обратно тем временем товарищи Дынины за входом ждали ответа из школы но школа молчала и никто с здания не освобождал нет ответа Сказал товарищ Кобочков Тейкин: "Надо что-то другое придумать. Товарищ Траканов, нам голывы отвернёт. Давайте думайте", приказал тощий Грушин. "К завтрашнему дню мы должны захватить помещение. А какой завтра будет день? Завтра будет большой праздник, день завхоза. Лучшего подарка, чем наше здание, для товарища Траканова, не найти. У меня Есть идея, сказал Дынин. Надо устроить у них вроде бы пожар. Мой дядя был в пожарной отряде, и у нас остались дымовые шашки. Ну и что? спросил Кобычков. А вот что! Мы бросаем им дымовую шашку, Изок инвалидим. Мы садимся в машину и под видом пожарных быстренько прилетаем, выносим из домов вещи, спасаем людей, а когда шашка погаснет, помещение чистое, и наше, и мы бежим докладывать товарищу Траканову. Ура! закричали за входы.